Третье. Старшая тетка Булата Ольга Акуджава родилась в 1888 году, окончила Тифлистскую гимназию святой Нино, поступила на высшие женские курсы и вскоре познакомилась с молодым, младше ее на три года, поэтом галактионом Табидзе. Он влюбился сразу. И как был не влюбиться... Все, кто знал жену Галактиона, вспоминали о ее мечтательных огромных глазах, тихом голосе, стройности, ненавязчивости и сдержанной заботливости. Степана Куджава и особенно его жена Елизавета решительно воспротивились браку. Ольгу услали в горное селение Чиатура к родне, но Галактион и там засыпал ее письма. В конце концов сопротивление семьи пало, И в 1915 году Ольга Акуджава стала женой Галактиона, которого дед Степан продолжал считать бродягой, хулиганом и человеком ненадежным. Отчасть такая репутация была Галактионом заслужена. Даже в кругах грузинской богемы его запои, эскопады, непредсказуемые выходки вошли в легенду. В 1930 году Ольгу за троцкизм сослали в Среднюю Азию. Галактион два дня не знала в ее аресте, лежал в больнице. Она вернулась только через два года. В 37-м ее забрали вновь. Сохранились ее письма Галактиону из лагеря, написанные по-русски. Писать по-грузински не разрешала лагерная цензура. Все письма досматривались и требовалось, чтобы цензоры могли их прочесть. «Сегодня ночью опять видела тебя во сне, будто я в колыбели, но не маленькая, а взрослая». Колбель вся соткана из переливающихся золотых нитей. И тут же рядом сидишь ты и громко читаешь мне лист бумаги. Вот тебе желанная свобода, и впредь будь осмотрительней. проснулся я вся в слезах. Мороз перламутром разукрасил стекла барака, а на них мне, как в детстве, чудится целый сказочный мир, и волки, и медведи, и множество птиц и других живых существ. Ах, галактион! который раз, я уже гадаю, даст ли этот Новый год мне желанную свободу. Добилиси, наверное, теперь утопает в зелени, цветах. Солнце заполнило и нашу комнату, где некогда жила я. Лучи солнца вызолотили всю стену узорами. Да будет тебе, Галактион, лучезарное солнце, на радость, и мне хочется быть дома, хочется знать, как ты живешь, и всякая мелочь меня интересует. Да и буду ли я дома? Я ведь серьезно больна, милый мой гал А Берия их жизни радостный так удаляется от меня. Как быть? Ах, как хочется быть птицей, чтобы опуститься у порога родного дома и хоть бы краешком глаза, сквозь кружево занавески, заглянуть к тебе. Последнее письмо от Ольги дошло до Тбилиси через несколько месяцев после того, как ее расстреляли в Медведевском лесу под Орлом 11 сентября 1941 года. Заключенных в дни отступления расстреливает тысячами. В один день с ней в том же лесу погибли Мария Спиридонова, Кристиан Раковский, Ольга Каменева, всего 170 человек. Не это ли страшное видение посетило Галтиона, когда он писал загадочное и грозное свое стихотворение «Синий конь»? Призрачных скелетов, клочья, сучья, призрачного леса, днем и ночью, днем и ночью обступают все тесней О процедуре приговора и расстрела рассказал впоследствии бывший начальник УНКВД по Орловской области фисанов Они припровождались в особую комнату, где специально подобранные лица из числа личного состава тюрьмы вкладывали в рот осужденному матерчатый кляп, завязывали его тряпкой, чтобы он не мог его вытолкнуть, и после этого объявляли о том, что он приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. После этого приговоренного под руки выводили во двор тюрьмы и сажали в крытую машину с пули, непробиваемыми бортами. Деревья, которые находились в лесу на месте захоронения, предварительно выкапывались с корнями и после погребения расстрелянных были посажены на свои места. Вплоть до 3 октября 1941 года, то есть захват Орла немецко-фашистскими войсками, как отметил Ферсанов, им неоднократно направлялись на место расстрела подчиненные под видом грибников для проверки состояния места захоронения. По их докладам, обстановка на месте захоронения не нарушалась. Ночь за окном, и в уголок забился чуть теплящийся свет одной свечи. С тех пор, как образ твой исчез в ночи, из дому вышел и не возвратился. Смех взрывчатый и звонкий каждый раз, и слезы, и сияние этих глаз, и радостный нежный их рассказ из дому вышли и не возвратились. И, кажется, с ее глазами мгла и боль, и песни и месть мою взяла, и вслед за ней вся жизнь моя ушла, из дому вышла и не возвратился. Локтион написал эти стихи сразу после ареста Ольги. Он ее пережил на 18 лет и выбрался из окна 17 марта 1959 года, когда из грузинского КГБ к нему пришли с осуждением Пастернака, который он должен был подписать. Пастернак был ближайшим другом его двоюродного брата тицана расстрелянного в декабре 1937 года. Из всех детей Степана Акуджавы пережила тридцатые годы только Мария, единственная тетка Булата, которой репрессии не коснулись. Тетя Маня Акуджава единственная чудом уцелела, когда Берия репрессировал всю семью его отца. Тетя Маня работала санитаркой, она успела выйти замуж и уехать в Москву. Жила под другой фамилией, поэтому ее и не нашли. Вспоминает ближайший друг Акуджавы Зураб Казбек Казиев. В 50-е годы она жила в Москве, и племянник навещал ее, приезжая из Калуги.